Такой подляны от августа я не ждала. Вечер прошел более-менее терпимо. Вернувшись в поместье, я обнаружила, что меня поджидает группа индейцев. Опять. Я уехала с Саттанга, не подозревая, что он теперь навсегда со мной. А индейцы обрадовались, что у них появилась великая колдунья, и шли ко мне со всей галактики, за судом, советом, помощью. наверное будь я поумней Я бы послала к черту все их проблемы. Но я гиперответственная дура. Поэтому я их принимала и помогала. Вообще-то в любом правительстве такая работа с населением оплачивается и весьма солидно, Но пройдоха Патрик Шумов был индейцем только когда ему выгодно. А когда невыгодно, внезапно становился типичным федералом. И в моем случае решил, что всякая индейская ритуальная фигня его не волнует поэтому визитеры платили по обычаю, мелкими подношениями в виде еды и одежды, иногда украшений. С индейцами я закончила к ужину, но в столовую не пошла. Меня мутило от стресса и усталости. Уложила спать Огги, прикорнула сама. Сна не было ни в одном глазу. Тогда я решила полазить по сети, поглядеть, что есть на Анну Лерой. За три часа нашлось довольно многое, И я бы не сказала, что хорошего. Мутная дамочка оказалась. Настолько мутная, что я не поверила при всей моей предвзятости и побеспокоила жену брата. Мэг закончила филфак и сохранила прекрасные отношения с преподавателями, да и за новостями следила. Мэг мои подозрения только усугубила. Тогда я позвонила Мелви и поделилась с ней. Наконец, к часу ночи я стала задрёмывать. Естественно, сын решил, что настало его время, и раскричался. До шести часов утра я убаюкивала его. В половине седьмого он, наконец, крепко уснул. Я еле доползла до кровати и упала, не раздеваясь. В восемь утра меня разбудила Санта, которую я накануне предупредила, что утром еду в Эдинбург. Настроение было такое, что лень даже причесываться, не говоря уже о макияже. Я влезла в джинсы, кеды и толстовку, волосы разобрала пальцами, посмотрела на себя в зеркало, ну и чудище, и на такси помчалась в суд. Август, как назло, являл собой образец ухоженности. Он всегда выглядел холеным, но сегодня просто через голову прыгнул. Критически оглядел меня, заметил. Думаешь, эти обноски можно считать подвенечным нарядом? Подвенечный наряд у меня был на сатанге. И ты надеешься, что судья поверит в любовь между нами. Зато через пару месяцев он не спросит, почему мы хотим развестись. Делла, мне кажется, ты напрасно это сделала. Слушай, я мать-одиночка, и меня тошнит от слова «любовь». В моем понимании это синоним слова «ложь». Ясно? Я не нанималась играть влюбленную. Или так, или разбирайся со своими проблемами сам. Кажется, до августа дошло, что у меня плохое настроение. Судья, женщина чуть постарше меня и не в пример лучше одетая, скептически глянула на невесту, но вопросов задавать не стала. Внимательно изучила документы, которые ей передал август. Вы хотите зарегистрировать обычный брак на базе этого или... Или, коротко ответил август. Судья молча зарегистрировала нас как партнеров, состоящих в отношениях, приравненных к брачным. Внесла в реестр наш брачный договор. Сухо поздравила. Август кивнул, собрал документы и вышел из кабинета. Я замешкалась. Перехватив красноречивый взгляд судьи, весело сказала. «Не пойму, у кого из нас после послеродовая депрессия?» «Ах, у вас недавно родился ребенок», — судья оттаяла. Да. Сын. Очень беспокойный малыш. Всю ночь спать не давал. Понимаю. У меня вторая дочь тоже беспокойная была, но к году все прошло. Ничего страшного, если младенец плохо спит по ночам, поверьте. Да, спасибо. Я тепло улыбнулась ей и вышла. Август ждал меня на парковке, нетерпеливо похлопывая себя по бедру, свернутыми в трубку бумагами. Мне пришлось сказать, что у тебя послеродовая депрессия, поэтому мы оба выглядим неадекватно», — сообщила я. Август не отреагировал, просто открыл передо мной дверцов в салон. «Поехали, мы уже опаздываем». Я успела сесть, поэтому мой вопрос «Куда?» прозвучал уже, когда Август выехал с парковки. «На завтрак». «Ну, я завтракала?» «Это деловая встреча, Делла». «Соберись, пожалуйста. Мало того, что ты выглядишь как чучело с блошиного рынка, ты еще и несешь всякую чушь». Я промолчала. Я слишком ответственная и дисциплинированная. Август привез нас к одному из самых престижных ресторанов в Старом Эдинбурге. Вид на бухту, собственная парковка, меню на бумаге в кожаных обложках и так далее. У меня свело челюсти, от дурного предчувствия. «Надеюсь, там дресс и меня не пустят», пробормотала я, озирая фасад. «Пропустят». «Делать нечего, я поволоклась за ним». Столик, разумеется, был заказан, и за ним уже восседал наш деловой партнер. Партнерша, ага. И не деловая, и не наша, а вовсе даже сексуальная и августа. Проклятье! Фото не передавали всей ее прелести. Она сияла, как роза в рассе на рассвете. Она благоухала юностью и отсутствием дурных привычек. Ее пышные волосы цвета золотистого ретривера не спадали по плечам и спине ниже талии. Ее улыбка была ослепительной и естественной, как у годовалого ребенка. Широко поставленные карие глаза смотрели доверчиво, И в них еще не растаяла счастливая дымка минувшей ночи. А загорелая кожа бархатилась снежным пушком. Она поднялась нам навстречу. На каблуках она оказалась выше меня на голову. «Делла — это Анна Лерой», — проговорил Август сквозь зубы. «Анна — это Офелия Ванденберг, княгиня Сонно». «Мы протянули друг другу руки», — На чип пришла визитка. Анна Лерой, дипломированный филолог, древнекитайская литература. У Анны были тонкие кисти с подчеркнутыми длинными пальцами. Ручаюсь, эти руки в жизни не держали винтовку, а уж ухватить за ошейник сибирского киборга и оттащить его от покусанной садовой техники они в принципе не способны. Так вот, оказывается, какие девушки на самом деле нравятся Августу. «Делла Берг», — сказала я. «Пожалуйста, зовите меня Анной», — одновременно со мной попросила она. Мы сели за стол. Я хмуро оглядела свои пальцы. Коротко обрезанные ногти, маникюр пятидневной давности, не следа лака. У Анны ногти длинные, тщательно украшенные. К слову, украшений у нее много для этого времени дня, и вряд ли их дарил Август несколько пошловаты. Красивые, но не элегантные. Жемчужный гарнитур, который мне подарил папа или Крис, я так и не сумела выяснить. Оба отпирались с подозрительной ухмылкой. И тот был куда более стильный. А платье Анны, хотя и безупречно сшитое, казалось неуместно ярким для Шотландии. Его лучше бы надеть где-нибудь в Италии. Август листал меню. Я даже заглядывать не стала. Меня заело, и я хотела компенсации. «Есть отличный чай», — сказал он Анне, и, не поворачиваясь ко мне, спросил Делла. «Ирландский пунш». Август медленно отложил меню. «А что?» — удивилась я. «Мы с тобой вчера так чудесно поговорили, что я на радостях надралась в стельку. Пила всю ночь, а теперь у меня болит голова. Мне нужно похмелиться» иначе меня стошнит прямо здесь». Анна переводила озадаченный взгляд с меня на Августа. Август аж позеленел. «Милый, а чего ты хотел от алкоголички?» — ухмыльнулась я. «Анна, скажите честно, я похожа на алкоголичку?» Та машинально кивнула. «Ну вот видишь, если мои пороки заметны окружающим, чего стесняться-то? Подумаешь, алкоголизм...» Профессиональная болезнь, княгинь Сонно. Я еще ладно, а вот как пьет моя свекровь. О, Анна, это нечто. Я обожаю ее. Самая лучшая женщина на свете. Но, блин, квасит. Трезвая не была ни дня за последние 25 лет. Первую рюмку ей подают в постель. Алкоголичка в черт знает каком поколении. Я сама не заметила, как втянулась с ней за компанию. А теперь уже поздно да чего поздно-то, если мне нравится. Выпивка помогает держаться в тонусе. Просто я вчера немножко того. Ничего, сейчас похмелюсь и буду совершенная лапочка. Август играл желваками на скулах. Чуть резче, чем надо бы, открыл меню и очень дружелюбно предложил. Здесь есть сонский портвейн, может быть, тебе лучше его? Стакан портвейна мечтательно закатила глаза я. «Нет, лучше дома, а то я с него впадаю в эйфорию и могу сплясать голые на столе. Анна, я в юности танцевала шестовой стриптиз и имела массу поклонников». Анна побледнела, глаза у нее расширились. «Это когда ты успела?» — изумился Август. «Давно. Еще до того, как ты вытащил меня с той помойки на Большом йорке — сообразил Август, «понял» и как-то ухитрилась, если танцевать не умела в принципе. Профессиональный секрет. Про это была сущая правда. Я неделю извивалась у шеста в одном из самых почтенных баров Золотого Мехико. Другого способа встретиться с нашим клиентом просто не нашлось. Менеджер говорил, что я не умеха, зато искреннее. Во мне есть молодой драйв, так что давай, девчонка, не стесняйся. «Импровизируй, и все у тебя получится». «Ничего», — выполнила миссию, тоже в основном на молодом драйве и импровизации. «Страшно было уже потом, на базе». «Это... это правда?» — пискнула Анна. «Наполовину», — ответил Август. «Помойка — это главное управление полиции на Большом йорке дело «Делла зачем-то пошла туда работать». «Князья сонно действительно пьют много, предпочитают вины и портвейны своего производства. Все остальное...» «А остальное — это то, что Огги плакал всю ночь», — язвительно сказала я. «Как зарядил с вечера, так и рыдал. а Вот ведь здоровье у него, мне бы столько». Он соглашался подремать, но строго на руках и при условии, что я буду ходить кругами по детской. «Уснул в половине седьмого». Так я сумела поспать целых полтора часа. А с утра мне надо было выходить замуж. И теперь я хочу глоток алкоголя по столь священному поводу, раз для меня даже букета невесты не нашлось. «Хорошо», — сдался Август. «Но ни в коем случае не пунш. Бокал шампанского. Я выпью с тобой. Анна?» «Ну, если все, то и я», — она неуверенно улыбнулась. Официант не подал и виду, что о нас думает, когда получил заказ. То ли еще будет, все только начинается. «Вы пока поваркуйте», — пробормотала я, вместе со стулом отъезжая от стола. «Мне надо кое-кому письмецо накатать». Август только глаза прикрыл. А я вытряхнула терминал на ладонь и набила сообщение. «Мелви, этот гад притащил меня ознакомиться с его курочкой». Забери меня отсюда, умоляю. Она выглядит так, как я никогда не сумею. Мне стыдно, и я сейчас со стыда нажрусь, потому что не могу придумать, как его еще унизить. Захвати какую-нибудь милую игрушку. Мне до чертиков интересно знать, о чем они будут болтать, когда мы уйдем. Дала адрес ресторана и едва не вздохнула с облегчением. До этой минуты мне хотелось вовсе не шампанского, а пистолет за пояс и Василису под ноги. Меня кидало из стороны в сторону. Я то злилась, то чувствовала себя беззащитной аж до стеклянной прозрачности. Но теперь все пойдет на лад. Мелви выручит. Можно и расслабиться с утра пораньше. Естественно, они не ворковали. Августу я настроение испортила принадежнейшим образом. Анна растерялась. Подали шампанское. Мы разобрали бокалы. «За удачу в нашем предприятии», — сказала Анна и пригубила. Я выхлестала залпом и поставила бокал. Август сделал три глотка, бокал ставить не решился. Следил, что за номер я выкину. «А поцеловаться?» — удивилась я. «Свадьба же!» — думала, он убьет меня. А я опьянела мигом. Для того и пила залпом. И море мне стало по колено. Даже то, что плескалось далеко внизу под рестораном. Август думал несколько секунд. «Ты не угомонишься?» «Не-а». «Хорошо». Он выпил до дна, легко поднялся, шагнул ко мне и прижался с сомкнутыми губами к моему рту. С таким же успехом мог тарелкой поцеловать. Отошел. Я вытерла губы. «Вот теперь я могу сказать...» что со своим брачным партнером хотя бы целовалась. «Анна, не обращайте внимания. Как говорил мой бывший, это же просто секс. Он ничего не значит. Чепуха. У него было много любовниц. Я дружила со всеми, кого знала. А вы по отношению ко мне ведь тоже любовница мужа нынешнего. И с вами дружить буду потом, когда вернетесь из Шанхая. У вас получится отличная эротическая прогулка». Она хихикнула и тоже допила свой бокал. «Я догадалась», — доверительно сообщила она, «что мне тоже надо выпить. Тогда я буду понимать ваши шутки». Выпила немного, и они сразу показались мне забавными. А сначала я даже испугалась. Правда, я совсем не умею пить помногу. «Август, наливай», — скомандовала я. «Анна, а вы не бойтесь. Приезжайте ко мне на сонно». Я познакомлю вас со свекровью. Первый, конечно. Вы там увидите, какие возможности дает в титулованной особе даже ерундовое пьянство. Я уж не говорю про полноценный алкоголизм. Мы не афишируем это. Такие знания только для избранных. Но вы-то будущий член семьи? Август усмехнулся и, отогнав официанта четко выверенным жестом, налил всем по новой. — Я понял твой замысел, — сказал он, салютуя мне бокалом. — Сейчас мы добавим. Нам захочется еще, потому что шампанское очень вкусное и так бодрит. — Да, бодрит. Давненько я не пробовал шампанского с утра. — В итоге мы здорово окосеем, а ты отлучишься, примешь свои таблетки, протрезвеешь и будешь потешаться над нашими пьяными курбетами. — Прекрасно. Он протянул руку и сцапал мой рюкзачок. Надеюсь, у тебя хватит на троих. А если их нет, я медленно и опасно улыбнулась. Тогда ты будешь такой же пьяный, как и мы. У Анны заблестели глаза, она даже негромко похлопала в ладоши. «Ну — Ну-ну, — обронила я, — надеешься переиграть разведчика на его поле? — Какого разведчика? — Потерявшего квалификацию еще пять лет назад? Я промолчала. Второй бокал опустил у Августа моментально, да и Анна не постеснялась. Я прикинула, что до приезда Мелви мы успеем уговорить не только эту бутылку, но и следующую. Превосходно! «Делла, а вы были разведчиком?» — осторожно спросила Анна. «Как романтично! И что вы делали?» «Стрептиз танцевала», — брякнул Август. «Можно и так», — согласилась я. «Анна». Когда на вас прольется ведро напалма, вы такой стриптиз мигом спляшете, пальчики оближешь. Даже если танцевать не умеете. Я ушла из армии в чине капитана. Первый год работала в поле, тактиком. Две награды за мужество в бою, малые звезды. После армии служила в полиции, потом у августа, недавно снова вернулась в профессию. Заслужила еще кое-что, но статусом пониже, конечно. Награда штата Сибирь, Две частные от лорда Рассела, принца Беты, и лорда Слоника, принца Дивайна. Это чепуха. Джимми Рассел мой друг, а Крис вообще родной брат. Хотя награды я заработала честно. Джимми уж точно без меня принцем бы не стал. Потому что фиг бы мы с вами выбрались с Беты, не пойди я на космодром. Ай, неважно. И совсем не романтично потом было отстирывать кровь. Да спросите у Августа, Он тоже там был. А последнюю награду, золотой топорик, я получила за операцию на саттанге. Это высший царский знак отличия, выдается строго мужчинам, но по тамошним верованиям я мужчина. В довесок к топорику я получила вот этого красавца в мужья. У меня просто не было выхода. Я или шла замуж за него, или садилась на кол. Себя не жалко но там были еще восемь человек, и их казнили бы вместе со мной. Анна с ужасом возрилась на Августа. «Казнили бы? Но ведь царь Сатанга и действительно Накл...» «Делла неожиданно для меня даже приуменьшила сказал Август. «Там было намного хуже. Анна, тебе ни к чему знать все эти ужасы». «Бережешь?» — осведомилась я. «Да, конечно. Разве это не естественно?» «Это просто чудесно», — сказала я со всей теплотой, на какую оказалось способно выпитое мной шампанское. «За это надо!» — я постучала ногтем по бокалу. Август взвесил бутылку на руке, решил, что не хватит, поманил официанта. Тот обернулся мигом, словно ждал. Я потребовала, чтобы Август наливал доверху. «Ну, за ваше счастье!» – я подняла бокал. «До дна!» Август не пьянел. Похоже, напряжение в ожидании моей выходки пересиливало даже химическую реакцию спирта. А вот Анну повело знатно. Она не прикидывалась, когда говорила, что не умеет пить. Приятно услышать от этой милой девушки хоть какую-то правду. Ладно, сейчас я ее раскалю по-крупному. Самое время. «Анна, вы не думаете...» — начала я проникновенно. «Расслабьтесь. Мы с Августом просто друзья и всегда были ими. Только он и в роли друга меня порядочно задолбал. Я очень рада, что он встретил вас. Теперь ему наконец-то будет о ком заботиться, и он оставит меня в покое со своей чертовой гиперопекой». Я весело рассмеялась. «А как вы познакомились?» «Я же тебе говорил», — встрял Август. «Отстань», — я отмахнулась, «ты не умеешь рассказывать. Это же самое романтичное, когда будущие влюблённые впервые встречаются». «Да уж, особенно романтично я штопал тебе разбитую коленку», — не удержался Август. «Или ты считаешь романтичным то, что я помог тебе перелезть через забор? А мы разве были влюблёнными, невинным тоном осведомилась я? Потому у нас и было так обыденно» а у вас, наверное, прям какой-то перст судьбы указал друг на друга. «Анна, ну расскажите». «Я?» — она с трудом говорила, зато блаженно улыбалась. «Да, чудесно. Меня вызвал декан и сказал... Сказал, что есть один разведчик из магистратуры. В общем, мне надо сходить с ним на ужин, вот. А он оказался историк, то есть сначала так сказал» а потом я узнала что он вообще принц представляете делла я познакомилась со звездным принцем не женатым потом он рассказал про вас но ведь вы ему как сестра да я верю что мужчина и женщина могут дружить просто дружить август как раз может да чудесно действительно анна прямо чудо произошло я вас поздравляю «Давайте выпьем за чудеса, за то, чтобы и дальше все было как в сказке, чтобы вы стали не только подружкой, но и женой. А, я понимающе засмеялась, хотите сделаться в заправдышней герцогиней?» И снова выпили. «Моя родственница училась на филфаке, — очень небрежно сказала я. Давно, но до сих пор поддерживает отношения с преподавателями, да и кое-кто из ее однокашников остался в университете. Когда я обмолвилась, что мне нужно научиться хотя бы нескольким фразам по-китайски, она рекомендовала Тима Клодена. Вам что-нибудь говорит это имя? Анну словно ударили. На мгновение она застыла, окаменев, будто зависший киборг. «Мне? Почему?» «Ваш однокурсник, разве нет?» а «Ах, да, да, конечно, но я мало общалась, знаете, другие интересы. К тому же я не сначала училась, я перевелась на последний курс доучиваться, да. А Тим бросил, вот теперь я вспомнила. Ой, у меня голова была другим занята, я даже не знаю». «Странно, не унималась я, Мэг, — сказал он, — редкий красавец». Как вы могли его не замечать? Ой, терпеть не могу брюнетов, проговорилась. К тому же таких, а знаете, высокого мнения о себе, Анна разгорячилась, которые считают, что все девушки должны в них влюбляться. То есть вы ему отказали? Да, конечно, он не в моем вкусе. Жаль. То есть нет, поймите меня правильно, я рассмеялась, «Совсем не жаль, что вы ему отказали. Так ему за знайки и надо. К тому же он был женат на вашей однокурснице Рэйчел Корринс. По-моему, они до сих пор не развелись». Анна вскочила. «Я не знаю никакой Рэйчел, и Тима не видела тысячу лет. Они развелись, это точно. И что вы вообще ко мне пристали с этими дурацкими вопросами? Я вам не шпионка, чтобы меня допрашивать. Практикуйтесь на ком-нибудь другом». Она пьяно покачнулась, Август успел ее подхватить. «Мне худо», — пожаловалась она ему. «Твоя Мегера нарочно меня напоила!» «Ой!» — она икнула. «Мне надо выйти, освежиться». Подбежали сразу два официанта, увели Анну в женскую комнату. Август вернулся на место и уставился на меня тяжелым взором. Я показала ему средний палец. «И зачем?» Ты знал, что она была замужем? Нет, ты тоже была замужем. Я не собираюсь замуж за тебя. Ну, согласно сегодняшней регистрации, ты в правах приравнена к жене, моей. Невелико счастье быть женой такого бревна, как ты. Поцеловать не сумел. Не хотел, поправил Август. Естественно, выставить меня на посмешище ты всегда хочешь. А как до чего остального? Ты вообще хорошо устроился. Делаешь только то, что хочешь. А я должна приноравливаться? Делла, зачем ты затеяла этот допрос? а ну ладно. Ее настоящее имя – Рэйчел коллинс Три года назад она вышла замуж за Тима Клодена, наврав ему, что дочка богатых родителей. Когда правда вскрылась, он ее бросил но не развелся. Иногда они мирились, потом быстро ссорились, и Анна Рэйчел заводила какой-нибудь шумный роман. Она в любимчиках у декана, тот ее знакомил с разными влиятельными людьми. Почему-то романы долго не длились. Когда ты и я пошел в аспирантуру, Клоден наконец-то развелся с Рэйчел, а она мгновенно на следующий день после развода поменяла имя. Чепуха, может быть, ей противно вспоминать было. Не чепуха, что через две недели ее знакомит с тобой, и у вас начинается роман. Расскажешь, кто и как вас познакомил? Ее декан. А как ты понял, что тебе надо сходить к ее декану и попросить консультацию? Обыкновенно, Делла. Наш же преподаватель китайского посоветовала мне дополнительные занятия, и сказал обратиться на филфак, там сильная кафедра китаистики. Что из этого следует? То, что Кида Тернера подсидели. Коллеги. И что внимание на эту девушку мне посоветовал обратить он. Ты следующий. Делла поморщился Август. Перебор. Да? Она едва ли не худшая студентка на курсе. Но у нее есть талант залезать в любую постель. Тебе ее просто подложили. А знаешь почему? Я сбросила ему на чип картинку. Фото было не самым качественным и к тому же старым. Трое молодых мужчин стоят в обнимку над тушей какого-то копытного животного. Охотнички. Справа Хорос Грей, ныне покойный. В центре Билл Николс, живой пока но это временно. А слева Тим Клоден. Да-да, брюнет. И что? Кто предложил Анне ехать с тобой в Шанхай? Ты? Или она попросилась? Разумеется, она просила меня взять ее с собой. Мы очень привязаны друг к другу. Совершенно неудивительно, что она скучала бы без меня и хотела разделить со мной эту поездку. Мы ведь до этого разлучались с ней... Самое большее на неделю, когда ты рожала, и я почти все время был с тобой в клинике. Делла не устроила мне ни одной сцены ревности. Уже этим она заслужила эту поездку. А если без если? Мы летим в звездный Пекин, а не на Сайгон. Мы не имеем никакого отношения к проблемам Билла Николса. А медлин И к ее проблемам я тоже не имею отношения. Я познакомился с Анной намного раньше, чем Мэдлин явилась к тебе откровенничать. Делла, ты подгоняешь факты под теорию, а теория у тебя одна. Тебе просто не хочется делить с кем бы то ни было влияние на меня. Обычная женская ревность, даром что не сексуальная. Ты мечтаешь, чтобы я так и сидел у твоей юбки, как мальчишка какой-то. О том, что мне нужна своя жизнь, свое счастье, ты не думаешь вообще. «Если ты дашь себе труд, напрячь память», — ледяным тоном сказала я, — «это именно то, что я говорила тебе перед чертовой индейской свадьбой, что ты захочешь завести семью, и я со своим ребенком в твоем доме буду только мешать». «Что ты мне сказал тогда? Что жениться не планируешь вообще? Да, у тебя была фобия, только она прошла, если вообще хоть когда-нибудь была». Я уже не верю, что ты мне тогда не наплел слезогонных сказок. Тебя никто из моего дома не гонит. Ты сама затеяла ссору с моей невестой. Ты и только ты устраиваешь конфликты на пустом месте. Спорим, она подсадная утка. Я не буду с тобой спорить. Ни о чем. Анна. Август запнулся, покачал головой. Ладно, чего уж там. Анна слишком наивна чтобы участвовать в криминальных схемах. В худшем случае ее используют в темную. С этим я справлюсь. В конце концов, у каждого из нас есть прошлое, и далеко не всегда оно безупречное. Кроме тебя. Ты само совершенство. Язвишь. У меня тоже есть кое-какие моменты, и я не хочу, чтобы Анна о них узнала. Связаны они с тобой, сразу предупреждаю. «О, как! И что такого между нами было, чего нельзя знать наивной девочке?» «Будет лучше, если она не узнает от тебя ничего. Что можно, я сам скажу». «Ну-ну». Я только и смогла что усмехнуться. «Ну и ну. Теперь я сама буду голову ломать. Кстати, я не собираюсь жить в вашем доме. Это еще почему?» «Во-первых, потому что никакой работы в будущем явно не планируется. Во-вторых, ты помнишь, какую роль я обычно играю. Ту самую, из-за которой Макс просто на пену от ревности исходил. Хочешь сказать, я и дальше буду этим заниматься? Быть фактически экономкой? Только уже не при тебе, а при твоей жене. А немного ли чести какой-то Анне Лерой, чтобы княгиня сонно ей прислуживала?» к моему удивлению Август согласился. «Да, это проблема. Вот это действительно проблема. Положим, вы обе получили титул по мужу, то есть она его еще только получит, но но так нельзя, ты права. Давай попозже подумаем об этом». «Не о чем думать, я просто уеду». «Куда?» «Насонно, скорее всего. Все-таки это княжество моего сына». Отвратительное решение. «Делла, мальчик вырастет очень быстро. Ему надо будет учиться. Август, у тебя скоро свои дети пойдут. И это повод сделать вид, что Огги мне чужой?» «Огги тебе чужой. Ты поиграл в крестного отца, но так продолжаться не может. Ты получил опыт, избавился от своих страхов. Но дальше пойдешь своим путем, а мы — своим». «Делла!» Август поднял взгляд и осёкся. Анна возвращается. «Кажется, ей лучше. Тебе не кажется, что самое время нам всем принять таблетки и прийти в норму?» «У меня их нет». «Ты же всегда их носишь с собой». «Август, я не ношу их уже очень давно. Ты забыл? Я сначала лечилась, потом забеременела, потом родила и снова пришлось лечиться». Некоторым было совсем не до алкоголя, мягко говоря. «Проклятье! Мне сейчас в аэропорт ехать, Алистера скейт встречать, а я заметно пьян. Ничем не могу помочь. Рискни отлучиться и промыть желудок, пока я буду болтать с твоей Анной. Спасибо. Я лучше поеду в аэропорт на веселе. Алистер видала не такое. Поймёт». Бледная, но ни капельки не подурневшая Анна аккуратно уселась на стул и виновато улыбнулась. «Извините, вино слишком крепкое было». Скользнул официант, поставил перед ней чашку с чаем. «Я...» — она опустила взгляд. «Я хотела попросить прощения за свой срыв. Мне очень больно, невыносимо больно все это вспоминать. Прошу вас, давайте сделаем вид...» что ничего не было, и попробуем подружиться заново, как будто мы только что встретились и ничего еще друг другу не сказали. «Анна, ваш бывший муж замешан в крупном криминале, если не в государственной измене». «О, Господи!» — выдохнула она. «Еще и измена!» «Делла, хотите верьте, хотите нет, я не знаю, где он сейчас». «Это было какое-то помешательство» то, что случилось между нами. Я была совсем неопытной, а он решил, что я родственница сенатора Коллинза. На филфаке ведь все дети из таких семей. Банкиры, и сенаторы. А у меня еще и внешность. На много миллионов, подсказала я. Спасибо. Но я была самой простой. Я пришла учиться. Я любила китайскую литературу. Тим. Тим вскружил мне голову. Я опомниться не успела, как уже была замужем. Потом, потом я потеряла ребенка. Она уронила слезинку. Потому что увидела Тима с другой женщиной, а он во всем обвинил меня. Будто я нарочно обманула его. Он мой кошмар и мое наказание. Потом я случайно узнала, что Тим часто ездит в Куашнару. Я так испугалась. Откуда только решимость взялась? Знаете, вообще-то я трусиха. Но когда я узнала, Тим общается с десидой Боже, я опомнилась только у судьи. Я бы развелась раньше, но Тим угрожал мне, обещал избить, изуродовать даже. И меня, и того мужчину, который осмелится подойти ко мне. Сама не понимаю, как мне удалось. И Август... Она нежно погладила его по руке и улыбнулась. Наш декан — очень хороший человек. Он мне как отец. Он тоже понимал, что Тим пошел по скользкой дорожке и как мог помогал мне. Я так боялась ошибиться, что про всех новых знакомых спрашивала у него. Как он считает, это достойный человек? И когда я увидела Августа, я почему-то сразу поверила, что он разведчик. Он такой... Такой она мечтательно возвела глаза к небу. Сильный, уверенный, надежный. С ним не страшно. Я очень удивилась, узнав, что он историк. Но к тому моменту мне уже было безразлично. Я поверила в него, доверилась ему. И не разочаровалась. Она болтала и болтала. Типично девичьи фразочки, рассчитанные на мужские уши. Я гадала. Август что, верит ей? Вот во все это ослащавое вранье, будто из дешевого романа, верит? Принцесса из черной башни дождалась принца на белом коне. Он улыбался ей, тихо, ласково. Мне никогда так не улыбался. Ну, он и не был влюблен в меня, чего уж там. Быстрый перестук каблучков? И к нашему столику вихрем подлетела Мелви. Анна заткнула свой фонтан красноречия и уставилась на нее. «Всем привет!» — пробормотала Мелви и тут же полезла в сумочку. «Ты чего такая запыхавшаяся?» — удивилась я. «Потом расскажу». По лицу Мелви скользнула гримаска. «Сейчас...» Тут она подняла голову и уставилась на меня. Взгляд ее менялся от изумленного до откровенно неодобрительного. мать «Ну, ты прыгнула через голову». «В смысле?» «Нет, я понимаю. Послеродовая депрессия – это святое, имеешь право, но не до такой же степени. Ты на труп похожа». «Я ночь не спала». «Да ты и вчера не лучше была. Одета приличней, да и только». «А сейчас?» «Ты нарочно, что ли?» «Конечно. Я собиралась зайти к судье и потом смотаться в горы». Побродить там в одиночестве, в рамках борьбы с депрессией. Походы в ресторан в мои планы не входили. но раз уж меня заставили, терпите». Август лениво усмехнулся и вернул мне рюкзачок. «Отлично. Таблеток у тебя нет. Но ты пила, потому что они есть у Мелви. Насколько мне помнится, они ведь от тошноты хорошо помогают. Счет 1-0 в твою пользу, разведчик». Мелви скользнула взглядом по столу, отметила бутылку шампанского, бокалы. Понятно. Знаете что? Я вас разочарую. У меня тоже ничего нет. Снова полезла в сумочку, но тут же раздраженно захлопнула ее и положила на стол. Забыла. Да и черт с ним. Август, здесь дынный сок подают? Закажи мне, будь любезен. Август поднял голову Кивнул официанту. Анна на мгновение отвлеклась. Тонкая рука Мелви нервно коснулась скатерти у салфеточницы. Тут же взлетела к волосам. Тень от салфеточницы на скатерти чуть-чуть исказилась. Но если не знать почему, в жизни не догадаешься. Разумно. Мы уйдем. Официанты свернут скатерть и отдадут в стирку. Жучка растворит моющая химия. Мелви подали сок. Она сделала несколько жадных глотков, отставила стакан и снова критически поглядела на меня. «Горы, говоришь», — протянула она с сомнением. «Вот что, мать, отставить горы. Дай мне минуту, я узнаю, кто из моих косметологов свободен прямо сейчас». «Да я никуда не пойду». «А я тебя не спрашиваю. У меня еще две встречи сегодня. Я тебя сдам в работу, а сама поеду. Потом заберу» и результат проконтролирую. «Ничего, что у меня прямо сейчас встреча, прямо здесь», я показала на Анну. «И ты считаешь, что так уж нужна им?» Мелви фыркнула. «Ты на них погляди. Они только и ждут, пока ты уберешься в освояси. Им не до тебя, Делл». «Зато мне до них. Анна летит вместо меня в Шанхай». Мелви листала странички на наладоннике. «Император огорчится», — сказала она. «Не зря же он тебе автограф прислал». «И мне есть дело до его огорчения?» «Нет-нет, ты не права», — пробормотала она. «Так, один мастер свободен», — записываю тебя «Еще час до сеанса, успеем. Еще второго посмотрю». «Делл, а чего бы тебе не пофлиртовать с императором? Я видела фото, он хорош собой». Молодой совсем, холостой. Женщины у него, если и есть, то он их тщательно секретит, так что тебе точно никто не закатит сцену ревности. Она бросила красноречивый взгляд на Анну. Притом не гей, как докладывают наши люди. Дэл, ну правда, такой поклонник. Будет что внучкам рассказать? Мелви, ты оглохла? Меня никто не спрашивает, чего я хочу. Я летела прицепом к Августу, Но тут он решил, что я ему надоела и мешаю устраивать личную жизнь. Я там не нужна. Ну и дурак, меланхолично заметила Мелви. Это он там не нужен. Просто император не хотел светить личный интерес, поэтому приглашение на имя Августа прислал. Ему же доложили, что Август повсюду с тобой. Это тебе женская интуиция подсказывает, осведомилась я. Отличный псевдоним похвалила Мелви. «Я ей передам при случае». «Делл, в самом деле, почему нет? Тебе не повредит какой-нибудь головокружительный роман? И чтобы все обзавидовались?» «Угу. Для начала я уже завидую своим фото годичной давности. Я похожа не на труп, а на смерть. А это мы сейчас живенько поправим. Отлично. И у второго есть время. Сделаем из тебя красотку». Август и Анна сидели как истуканы и синхронно переводили взгляд с Мелви на меня и обратно. «Что ты поправишь? Месяц пневмонии и полтора месяца сна урывками по два часа в сутки. Мелви, я вешу сорок два килограмма. Да я надеть платье боюсь. Кости выпирают, как у Анны Рексички. «Не вопи», — попросила Мелви. «У меня в ушах звенит». «Делла лететь не может», — стрял Август. Она в это же время летит на саттанг улаживать кое-какие личные вопросы с Патриком. «И нафига мне на саттанг? Да я отсюда Патрику напишу, да и дело с концом. Я все равно в ваших играх, марионетка, разберетесь без меня». «Но ты обязана убедить его, письма недостаточно. Я никому ничего больше не обязана. Все, решено, я никуда не лечу. Вообще». «Насонно полечу! Вот!» Я даже лучше себя почувствовала, когда произнесла эти слова. «Стоп!» — спохватилась Мелви. «Я чего-то не знаю. Сатанг-то тут при чем? Разборки на сатанге, ребята, это совершенно лишнее. Там едва-едва все наладилось». Я своими словами пересказала план Августа. Он пару раз поправил меня. Анна смущенно улыбалась — ведь обсуждали фактически ее счастливое будущее герцогини Кларийской. Мелви глядела на Августа недоверчиво и с заметным скепсисом. «Август, и ты с утра пошел с делой к судье, чтобы зарегистрировать ваш индейский брак, а потом ты потащил ее сюда, знакомить с любовницей. Деликатности и тактичности у тебя вагон, ничего не скажешь, хоть навес сгружай». «Я не любовница?» — мяукнула Анна. «Поймите, у нас отношения...» «Чем быстрее мы со всем этим покончим, тем лучше будет и для всех», — сказал Август. «И для Деллы тоже. Ни к чему тянуть». «Тебе тянуть еще как придется!» — Мелви одарила его гневным взглядом. самое малое три года, Август. Ты, наверное, свихнулся? Ты сам-то хорошо понял, что собираешься сделать?» Выстроена комбинация, устраивающая всех, всех до единого. Договор заключен таким образом, чтобы не иметь никаких религиозных или дипломатических сложностей. То, что ты из шкуры выпрыгнул, — твои проблемы. Ты-то даже по своему плану остаешься со всеми приобретениями. А за что корячилась Делла? Она получит компенсацию. «Подавись ты своей компенсацией!» Мне нужно только, чтобы меня оставили в покое с вашими дурацкими императорами, жёнами и прочим барахлом. Делла, ты вообще заткнись. Август, ты забыл, какой статус у Деллы? Она же сакральная фигура. Мы решили, что инициатива будет исходить от Деллы. Тогда выйдет, что она оставила меня, а не я её. Отлично! Ты, значит, будешь в свое удовольствие трахать блондинок, а Делла врать, чтобы тебя выгородить. МакКинби, я тебя не узнаю. И кем ты собираешься заменить ее, а? а Вот этой красоткой, ни слова не знающей по-индейски. Но я ведь могу освоить язык хотя бы на базовом уровне, робко вставила Анна. Я понимаю, что на меня ляжет большая ответственность, и постараюсь справиться с обязанностями, вы не беспокойтесь. Индейцы – отсталая культура, женщины не играют роли в обществе. Я умею вести себя очень скромно, ведь нескромная жена позорит мужа. Кроме того, я знаю, что жена Вельможи должна заниматься какой-то благотворительностью. Конечно, я пожертвую на храм или на сироток, что там у индейцев прилично. Я узнаю, все узнаю, у меня ведь есть время. превосходно Мелви не скрывала сарказм. Мисс Лэрой. А теперь слушайте и запоминайте. Имя Деллы Берг известно любому индейцу, где бы он ни был. Делла имеет титул великой колдуньи и статус названной сестры царя. Она награждена высшим мужским орденом славы Саттанга. Своё положение она доказала кровью, в буквальном смысле слова, убив в единоборстве хорошо обученного царского гвардейца. Она прошла все испытания, которые позволяют ей принимать почести великой колдуньи. У колдунов на саттанге есть обязанности. Это суд последней инстанции и обучение новым ремеслам и наукам. Любой индеец здесь имеет право обратиться к ней за судом и справедливостью, и Делла не вправе ему отказать». «И сколько их за последние восемь месяцев обратилось?» – пробормотала я. Делла вернула индейцам их величайшую святыню, статую Матери Чудес. Именно дух Матери Чудес, как считается, вселился в Деллу, чтобы принести рассвет на Саттанг. Это величайший подвиг. Она самостоятельная фигура. И пока она такая фигура, вам, мисс Лерой, ловить на Саттанге нечего. У вас даже слуг нет. Делла возглавляет совет старух. Она отлично знает законы и правду саттанга. У Деллы есть маленькая команда, четверо индейцев и двое людей, которые ради нее пойдут на все. Даже с гордостью назовут себя ее рабами. По понятиям саттанга, слуги те же рабы, только временно. И ее рабам, поверьте, завидуют очень многие свободные индейцы, потому что это почет. Они сделают ради нее все. Но если они такие преданные, может быть, Делла попросит их помочь мне? С языком, с культурными тонкостями, мне ведь надо знать, как играть ее роль. Делла, вы ведь поможете? А ху-ху тебе, не ху-ху, не выдержал я. Делла, рявкнул Август, грубить не надо. И где я нагрубила, а? Хоть одно слово. Слушайте, это уже наглость. «Я всего в своей жизни добилась сама. Я заплатила за эту такую цену, какая вам и не снилась. И каждый раз находится нахальная краля, которая тянет ручки к моему и шепчут «Ну ты же мне отдашь, правда? Я же тоже хочу быть счастливой. Это так справедливо, если я буду счастливой. А мне для счастья не хватает того, что есть у тебя. Ну так отдай мне!» «На чужом несчастье счастья не построишь», неожиданно жестко заявила Анна. «Все, что вы имеете, вы имеете как спутница и секретарь Августа. Вы не вправе претендовать ни на его имущество, ни на него самого. Вы много лет были его ассистентом, играли роль наиболее приближенной женщины и привыкли распоряжаться его имуществом как своим. А теперь он выбрал меня. И не в секретарши, а в жены. И ваша роль должна измениться». Теперь то, что вы делали, потому что не было меня, буду делать я. Я уже здесь, Делла, и вы можете отдохнуть. Так к чему эти слова? Вы научились, и я научусь. Я моложе вас, но не глупее же». Мелви просто застыла. «Неправда», — спокойно сказал Август. «Вклад Деллы огромен. Иначе этого разговора не было бы». «Но вы же не любите Августа!» — с улыбкой умудренной женщины сказала мне Анна. «Так и зачем за него держитесь? Деньги? Господи, да скажите, сколько вам нужно!» «И кто вам сказал, что я не люблю Августа?» — я подалась вперед. «Август? А он не знает. Я влюбилась в него с первого взгляда. Потом молчала и притворялась все годы. Я стеснялась признаться. Ну?» «Что?» «В конце концов, он не любит вас. Мне очень жаль, Делла, но насильно мил не будешь. Август любит меня. Смиритесь с этим и постарайтесь сохранить достоинство». Мелви три раза плеснула в ладоши. Лицо ее было хмурым и сосредоточенным. «Мисс Лерой?» «Гениальный спич». «Делла, не вздумай давать Августу развод». «Ну вот еще, я сейчас же напишу Патрику, и пусть такая умная Аннушка попробует сунуть в нос в отношения Патрика, моего брата Дика Монро и Твина. Вот я обхохочусь. А уж они-то...» «Делла успокойся», — потребовала Мелви. «Ты испортишь ей жизнь, и вместе с ней навредишь всей земле. Все, хватит, покричала, теперь возьми себя в руки». «Да она просто пьяна, вот и скандалит!» — Анна скривила губки. Я молча щелкнула ногтем по вазе с цветами, стоявшей на столе. У Августа вытянулось лицо. Я выпила один бокал. Первый. Если тут кто и набрался так, что до туалета дойти самостоятельно не мог, так это Анна. Август, я тебя предупреждала, что переиграть разведчика на его поле нереально. август На всякий случай проверил вазу. Ну да, она была до краев полна первоклассным французским брютам пополам с неочищенной водой для цветов. Ах, какой перевод продукта! Шикарно, согласился он. «Мелви, спасибо, я услышал твое мнение». «Нет». «Еще не услышал». «Ты знаешь старое правило дипломатии?» С дикарями возможны только два сценария. Либо ты их покоряешь, либо ты говоришь с ними на равных, и тогда даже во сне считаешь их обычаи такими же достойными, как свои. Притворство чревато тем, что рано или поздно дикари всадят тебе нож в спину. Тебе или твоей стране. Потому что они слишком дикие, чтобы простить предательство. Ты выбрал второй путь. Рекомендую вспомнить, что согласно законам индейцев ты не имеешь права развестись с деллой так, что она останется одна, да еще и с ребенком, который по их понятиям считается твоим. А в лучшем случае старухи решат, что мисс леррой опоила тебя и приворожила, а ворожба у них карается смертью ее забьют камнями где угодно, хоть даже здесь. а ты лишишься всякого авторитета что в понятиях саттанга сам знаешь, чем пахнет. Патрик? О, Патрик, конечно, очень цивилизованный, и к тому же наполовину человек. Вот только, Август, ты его здорово унизил. Патрик не злопамятный, и с совестью у него, в общем, порядок. Только это не значит, что он все забыл. При первом удобном случае он мгновенно превратится в бессердечного индейца и сквитается с тобой. Он ведь имел виды на Деллу, а ты вмешался. Если хочешь развестись с Деллой, ты сам должен отыскать ей жениха не ниже себя по статусу, а лучше выше. Кого-то из принцев старше и влиятельней тебя. У тебя есть с такой на примете? Да еще и с условием, чтобы он понравился Делле. то ты и оно. Вторая проблема – Огги. По индейским законам – Это твой сын. Но Делла не отдаст его тебе. И чем ты объяснишь, что выгнал, а ты именно выгоняешь, жену, да еще и отказался от потомства? Тем, что втюрился в другую, моложе и красивее?» Мелви перевела дух. «На твоем месте я бы молилась, чтобы Делла и шанхайский император влюбились друг в дружку с первого взгляда и вплоть до потери инстинкта самосохранения». Да еще так, что Делла согласилась бы оставить сына на воспитание твоей прабабки. Вот такой сценарий. Твой единственный шанс реализовать свой план. Август отрицательно покачал головой. Нереально. Да не нужен мне никакой император и никакой другой мужчина. Кажется, мой жалобный вопль просто не услышали. Третья проблема. Твоя семья. «Август, ты считаешь, тебя поймут? Ты сам, полгода назад, рассказывал мне, как будешь заботиться о Делле и ее сыне. Ты прямо весь горел? Ты, именно ты, не позволил ей снова сойтись с Максом. Оставим сейчас отношения Деллы с Максом. В конце концов, сломала бы она ему челюсть еще раз и дело с концом. Но Берг при всех его недостатках точно не выгнал бы ее вместе с ребенком. Это ты заставила его демонстративно жениться на несчастной Иде, тем самым обрубив Делли все пути назад. Так? Так. Несчастная Ида? Это что-то новенькое. Только и подумала я. У меня уже голова шла кругом. Ну, кашу заварила. Простите, мисс Сатис, медовым голосом произнесла Анна. Могу я задать один вопрос? «Все здесь присутствующие имеют то или иное отношение к семейным проблемам. Они наши общие. А вы? На каком основании вы, Мелвис Так меня называют только старые друзья. Мисс Лерой. Мое полное имя – миссис Лайн МакКинби. Я замужем за одним из самых влиятельных членов клана. И уж кто-кто!» «А я точно имею право обсуждать ваши проблемы. Не советую ссориться со мной». «О, миссис Макинби и в мыслях не держала. Просто хотела уточнить, чтобы не делать ошибок». «Тогда советую уточнить у Августа, какое место в клане занимает Делла и почему ее нельзя потеснить с него точно так же, как с места первой леди Саттанга». «Ну что вы там, какие-то примитивные идеицы, правда». «А вот МакКинби — это серьезно. Спросите его, спросите, зачем им Делла и что они думают о ней?» «Кстати, Август, а ты уже придумал, что скажешь бабушке Дженнифер?» «Нет». Он коротко вздохнул, положил ладонь на стол. «Ты права. Похоже, с разводом торопиться не нужно». «Но Август...» — Анна вскинула брови. «Не может быть, чтобы препятствия были непреодолимыми. В конце концов, политика политикой, но мы же люди, а не какие-то паршивые роботы для забавы. Нам нельзя ставить счастье выше выгоды. Ты достаточно богат, чтобы...» «Зашибись, ты себе жену выбрал», — пробормотала я. «Анна, препятствия на данном этапе непреодолимы», — коротко ответил Август. «Ладно». План оказался неверным. Будем искать другие решения. «Не надо было тебе торопиться с регистрацией этого индейского брака», сказала Анна. «Оказался связан с хабалкой, которая, небось, сидит и считает, сколько денег с тебя можно получить». Наверное, я бросила на нее хороший взгляд, убедительный, потому что Август мигом вскочил и поднял со стула меня, схватив за локоть. Мелви, вы собирались куда-то ехать?" сквозь зубы спросил он. «Пойдемте, я провожу вас. Вам пора, вы можете опоздать". Мелви рассмеялась и легко встала. "Конечно, мы ведь услышали уже все, что хотели". Я шагала деревянная, как тот самый робот, даже зубами не скрипела, хотя перед глазами все полыхало от гнева. Не заметила, как вышли на парковку. И как перед нами остановилась машина Мелви, которую пригнал парковщик-индеец. Минуту пробормотала Мелви и быстро направилась к парковщику. Мы остались вдвоем. «Прими мои извинения за Анну», — сказал Август. «Пошел ты!» «Делла, прости и спасибо тебе за эту провокацию. Узнал много нового». «Доволен?» «Пожалуй, да». «Тебе все-таки надо было жениться на Фионе Кэмпбелл. Она еще хуже. Вот тут-то тебе и настало бы полное и окончательное счастье». Его большие ладони легли мне на плечи. Жест был в целом братским, но у меня от чего то подкосились ноги. Я раздраженно дернула плечом и попыталась удрать в машину. Август удержал. «Погоди», — попросил он. Не беспокойся, я объясню Анне, в чем именно она ошибается. Пойми, для нее сегодня тоже тяжелый день. Она знала, что нам предстоит, волновалась, а ты еще и подпоила ее. У тебя очень ловко получилось, я сам не заметил, что ты выливала вино. Но пойми, пожалуйста. И почему, черт подери, всех должна понимать я? Я подняла голову и посмотрела ему в лицо. Мелви вернулась и уселась в машину с таким видом, словно она посторонняя. Тихо загудел двигатель. «А кто еще меня поймет, кроме тебя?» Август быстро наклонился надо мной. Губы коснулись моей щеки. «Так легко, так нежно!» Сердце у меня оборвалось, а кровь почему-то бросилась в лицо. Я отпихнула его обеими руками, и очень неуклюже нырнула в салон машины. Запуталась в ремне страховки, защемила дверью лямку от рюкзачка. Август стоял и смотрел. Машина тронулась. Я выдохнула и выругалась. Отбросила волосы со лба. Щека, которые коснулись губы Августа, все еще горела. «Круто ты его озадачила», — обронила Мелви. «В смысле?» Выглядела шикарно, особенно на фоне твоей роскошной реплики, мол, ты его всегда любила, только признаться стеснялась. Вот он сразу-то и призадумался, было над чем думать. А тут ты еще и покраснела, как девица, поцелуя братского испугалась и убежала в слезах. Что? Я проверила глаза, черт, действительно мокрые. Но это от злости, точно. Дэл, если это игра, ты гений. Я не сумела бы так. Я подумала и возмутилась. Но естественно игра. Мел, останови у любой стоянки такси. Зачем? Ты же не думаешь, что я действительно пойду марафет наводить? Думаю и настаиваю. Мелви, сегодня прилетает Берг. «Я на секунду потеряла дар речи». «Берг», — повторила Мелви, — «буквально на сутки. Никто не знает, кроме меня. Он позвонил утром, попросил устроить встречу с тобой. Ему надо передать тебе какие-то сведения. Он сказал, что офигенной важности, и ты точно не сочтешь, что потратила время зря. Если сочтешь, разрешила мне застрелить его». «Ой, гложут меня сомнения». Разумеется, осторожненько так намекнул, что хотел бы увидеть сына. «Но уж это как ты сама решишь. Ты, наверное, все еще обижаешься на него, так что он с пониманием. Но хотелось бы, пусть издали». Я не выдержала и рассмеялась. «Ну, я и подумала, не стоит тебе показываться перед ним в таком виде, а то сочтет несчастный». Кинется утешать и не отклеиться даже если его облить растворителем. Я прикусила губу. И вот что, Делл, я требую, чтобы ты отомстила этой крале. Дошла бы она с Августом вместе. Нет, ты всегда глотала оскорбление. Типа ты выше этого. Хватит. Размашь ее в сопли. Ты можешь, я знаю. Да ну ее. «Не дану ее!» «Делл, пока ты дурила голову Августу, я кое-что сделала. Ну, я просто вовремя вспомнила, что ты для индейцев божество, и попросила ребят с парковки оказать великой колдунье маленькую услугу, проследить за Аннушкой». Заплатила, само собой. А пока говорила, прикола ради решила послушать, чем она занята в кабаке одна денешенька. «Может, рыдает?» А может, тайком вискарь хлещет, чтобы нервы успокоить. Угадай, что она делала? Звонила знакомым в поисках киллера для меня. Мелви несколько секунд молчала. Угадала. Я похолодела. Только не знакомым, а своему боссу или куратору. Результат ее огорчил. Но ты готовься какие то действия с той стороны будут я тебе потом всю запись дам а сейчас одним ухом слушаю самое главное о чем они с августом треплются небось мне кости перемывают не без того полный набор бабских штампов типа ты глаза раскрой а она лохудра и страшней смертного греха а то август не знает мэлви снова помолчала знаешь Тебе будет интересно. Что-то там не так все однозначно. Ого! Что? Она спросила, любит ли он ее. Ответил в том духе, сейчас точно процитирую, для меня слово «любовь» — синоним слова «ложь». Я не использую его. Эти же слова я сказала ему утром. О-о-о! Она пытает его на предмет отношений с тобой. Он говорит, что неважно, все уже в прошлом. Не пойму, кому цену набивает, тебе или себе. Не было там никаких отношений, чего намеки-то строить. Как это не было, а рабочие? Рабочие — это у меня с Кидом Тернером. А у вас всю дорогу были недолюбовные. Да черт с ними! «Ладно, что делать будем? Я бы на твоем месте сама не лезла». «Само собой». «Ену позвонить? Это его профиль. Девица связана с окружением Билла Николса. Я, кстати, Августу сказала, он даже ухом не повел». Мелви тихо выругалась сквозь зубы. «Ты что?» «До меня только сейчас дошло». «Не допускаешь варианта, что Август ведет свою игру?» «И мы ему сегодня все испортили на несколько ходов вперед?» – спросила она. «Или наоборот. Хорошо подыграли. Было у меня впечатление, что он задышал полегче, когда я Анне объяснила, какой камень преткновения этот долбанный саттанк». Я пожала плечами. «Эмоции Августа легко считывают только те, кто недостаточно хорошо его знает. Считывают и ошибаются». «Сколько раз он меня в тупик ставил, а ведь, казалось бы, огонь и воду прошли вместе, даже в канализации тонули». «А, впрочем, наплевать», — сказала Мелви. «Кто у нас великий инквизитор, в конце концов?» «Будем решать твои проблемы, а свои он как-нибудь сам». «Чего-чего, а убивать Августа эта курица пока не собирается». «Этой курице приказали выйти за него замуж». Она августа беречь будет, как зеницу ока. Вот чем она его зацепила, понять не могу. Ни с сексом же, и ни своей неземной красотой. М -м, своим мощным интеллектом. А если банальный шантаж? И, слушай, мать, нет у тебя ощущения, что нас сегодня обвели вокруг пальца дважды? Сначала август, потом она. Не может она быть такой дурой, какой прикидывается. Не водится таких даже на филфаке. Эталонная ведь идиотка. В любом случае опасная тварь. Обязательно позвони Йену и еще кому-нибудь из инквизиторов. Алиша Бетар? Хм, она все-таки по части финансовых махинаций. Недолгий роман с Бергом повлиял, наверное. И что, Алиша не разберется, кого привлечь в помощь? все таки на мой взгляд лучше рой ттеннерли кстати единственный достойный соперник августу я не смогу быть с ним достаточно откровенной а на допросе он меня не взломает не сможет черт с тобой звони иену я звоню алише